В сухое лето посадки поливает, возможно, чаще. Тыква влаголюбива, и без воды ее не вырастешь. В полевых севооборотах тыкву размещают в пропашном клену. Обработка почвы сводится к глубокой зяблевой вспашке и весеннему предпосевному рыхлению. Лучшее удобрение – навоз, причем тыква идет первой культурой по навозу. Вносят с осени из расчета 8-10 килограммов на квадратный метр. Весной почву неплохо сдобрить суперфосфатом и калийной солью. Разводят овощ проращенными семенами или горшечной рассадой, доведенной до трех настоящих листьев. В поле... Тыкву размещают по схеме 83 на 83 сантиметра, чтобы удобнее было пользоваться механизированной обработкой. На приусадебном же участке ряды посадок разделяются двухметровой полосой. В самом ряду растения отстоят на метр друг от друга. Эти, на первый взгляд, чрезмерно обширные пустые полосы, совсем не прогульные, ведь тыква, выгоняя длиннейшие плети с крупными листьями, вскоре захватит всю отведенную ей площадь, закладывая многочисленные плоды. Отводит под тыкву также бросовые участки возле компостных и земляных куч в полузатененных местах, где мало что другое растет. На тяжелых и неплодородных почвах семена или рассаду высаживают на удобренных лунках. Для этого их выкапывают глубиной 25-30 см, затем засыпают перегноем почти доверху, обильно смачивают поливкой и только потом в углубление заделывают проращенные семена или рассаду. Посадки поливают стоялой водой. На севере под место посадок необходимо подбить навоз для биологического обогрева растений. Уход за тыквой сводится к прорывке загущенных всходов, удалению сорняков, регулярному поливу с подкормкой. Чтобы получить большие плоды... На одном растении оставляет не больше двух-трех завязей, а сам стебель прищипывают выше третьего листа над последним оставляемым плодом. Лишние боковые побеги удаляют. Оставленные плети и побеги пришпиливают крючами и подсыпают землей, чтобы плети укоренились сильнее. Под каждый плод подкладывают дощечку или фанерку, которые предохраняют его от загнивания. Зрелые тыквы срезают вместе с плодоножкой. На семена оставляют самые лучшие и крупные плоды. Отечественные огородники разводят разнообразные тыквы: столовые, кормовые, декоративные и посудные. Столовые и кормовые тыквы достигают огромного веса двух-трех пудов. Из кормовых сортов Широкое распространение получили волжская серая, желтое мамонтовая, кит и стофунтовая. Кормовые тыквы исключительно урожайны, с каждого гектара позволяют собрать 500 центнеров питательных плодов и более.